47. Наставник государства Черная дымка расползалась во все стороны, яростно завывал ветер. Казалось, темное дыхание загробного царства вырвалось из преисподней, стремясь достигнуть девяти небесных сфер. Черная мгла заполнила раны на теле Дзи Юньхэ, остановила кровь, подлатала истерзанную плоть, словно в дело, вмешался целитель, явившийся из-потустороннего мира. Один из девяти лисьих хвостов выдернул из девичьего тела и швырнул на землю стрелы, которые рассыпались в прах, сметенный порывом ветра. С появлением лисьих хвостов к юньха вернулись силы. Она снова поднялась на ноги. Ее черные волосы развивались на ветру, принимая причудливые формы. Прошедшие отменную подготовку воины императора перепугались насмерть. При виде демоницы такой силы у них затряслись руки. Даже не пытаясь поднять луки, солдаты, пятясь, отступали за спину Цзи Чиньюя. Джулин не приходил в сознание, а Цзи Чиньюй не решался оставить его без помощи и убрать руку с его груди. Он замер рядом с поверженным генералом в оцепенении, наблюдая за Цзи Юньхэ. Его недоумение достигло предела. За долгие годы обучения в резиденции наставника государства Он перевидал целую армию покорителей демонов и полчища разной нечисти. Он хорошо знал, что даже самый могущественный демон не в состоянии скрыть свою магическую ауру и ничем себя не выдать, а двойной пульс, которым с рождения обладали покорители демонов, никогда не встречался у оборотней. За всю историю ни хроники, ни легенды ни разу не упоминали о существе, которое бы имело двойной пульс и магическую ауру демона. «Это Дзи Юньхэ. Что же она такое?» Не дожидаясь, пока Дзи Чэнь Юй решит что-то предпринять, Дзи Юньхэ шагнула вперед, и земля задрожала у нее под ногами. Черная дымка закрутилась спиралью, нагоняя на небо тяжелые облака. Дзи Юньхэ шла, а лисьи хвосты у нее за спиной сметали беспорядочно воткнутые в землю стрелы. Чёрная дымка коснулась наконечников, и сотни оперённых стрел взмыли ввысь, обратив острея против ученика-наставника государства и императорских солдат. Позади девушки выросла стена, готовая обрушиться на противника смертельным градом. Невзирая на бешеные порывы ветра, стена устойчиво парила в воздухе, следуя за дзи -Юньхэ. Когда солдаты увидели холодные отблески стали, направленных на них наконечников, то сразу осознали реальность нависшей угрозы — угрозы смерти. Дзи шла, и спутанная копна ее волос раскачивалась из стороны в сторону, обнажая пару кроваво-красных зрачков, наводивших на солдат лютый страх. Не успела Дзи пройти и Джана, как солдаты, побросав оружие и доспехи, в панике разбежались кто куда. Дзи Чан не мог призвать их назад. Цзи Юньхэ пробудила в душах закалённых воинов самый настоящий ужас. Она была очень сильна, намного сильнее, чем оказалось. Цзи Чинь Юй следил за ней, не шевелясь. Он не мог уйти. Джулин был тяжело ранен, и ученик наставника государства поддерживал в юноше жизнь, оберегая его сердце. Поэтому Цзи просто смотрел, как Цзи Юньхэ подходит все ближе и ближе она остановилась в трех шагах наконечники стрел у нее за спиной нацелились на ученика наставника государства дзиченьью поднял голову ярко красные зрачки горящие в черном мареве выглядели вблизи в десять раз страшнее на лбу у дзиченьью выступил пот его рука прижатая к груди Джулина, непроизвольно затряслась ты не убегаешь спросила дзиюнихе я не могу Девушка увидела, что Дзи Ченьюй пытается спасти раненого и надолго замолчала, а потом подняла руку. Ученик наставника государства решил, что настал его смертный час. Когда его окутала черная мгла, он крепко зажмурил глаза. Что-то холодное коснулось его лба. Такой холод мог исходить только от тела демона. Дзиюньха сняла с его головы ленту, не причинив никакого вреда. Дзи Ченьюй открыл глаза. Девушка стояла в облаке черной дымки, сжимая в руках белоснежную ленту, которую рвал и трепал ветер. Ее голос прозвучал на удивление спокойно, почти ласково. Этот мир так велико прекрасен. Почему ты носишь по нему траур? Девушка разжала пальцы, и ветер унес белую ленту прочь. В тот же миг стрелы за ее спиной посыпались на землю. Дзи Ченьюй смотрел на Дзи Юньхэ, словно зачарованный. Она не проявляла ни жестокости, ни злобы. Охваченная клубами черной дымки, она, похоже, испытывала сострадание и скорбь. Кем она была? Какие еще секреты скрывало ее тело? В следующий миг плотную пелену туч прорезала вспышка ослепительно белого света. Пронзив девять небесных сфер, вспышка развеяла мрак и рассеяла облака. В небе снова засияла яркая луна и засверкали мириады звезд. Чья-то бледная рука подхватила белую ленту, унесенную порывом ветра. У края обрыва приземлился незнакомец в белоснежных одеждах, отражавших лунный свет. Казалось, небожитель, изгнанный в мир смертных, вышел прогуляться при луне. Белая лента трепетала в его руке. Он обернулся и посмотрел на девять лисьих хвостов, обвивавших стан зиюньхе. Ни человека, ни демон, прищурившись, незнакомец изучал Дзи Юниха холодным взглядом, вызывающим оторопь. Что ты такое? Красные зрачки девушки уставились на незнакомца. Не успела она ответить, как рядом раздался голос Дзи Ченьюя. Наставник. В резиденции наставника государства обучалось много учеников, которые называли друг друга сестрами и братьями. Всех, кто переступал дворцовый порог, обучал один человек. Только к нему Дзи Ченьюй мог так обратиться. Наставник государства вырвалось из уст Дзи Девушке неоднократно доводилось слышать это имя. Его обладатель стал героем известных легенд и сказок. О нем писали книги, упоминали в династийных историях, слагали небылицы. Во всем мире не нашлось бы места, куда бы о нем не дошла молва. На его веку сменилось несколько императоров. Он единолично установил законы, по которым в этом мире уживались люди, нечисть и покорители демонов. Он был высшим существом, чье могущество далеко превосходило иллюзорную власть императора, генералов и сановников. И, конечно, он никогда не видел Дзи и не интересовался жизнью мелкого покорителя демонов. Девушка многое знала о нем из книг и рассказов. Этот человек был тем, кто предопределил ее жизнь и управлял ей с самого начала, вплоть до сегодняшнего дня. Возможно, в этом заключалась неизбежная связь между великой личностью и мелкой Сошкой. Короткий разговор сильных мира сего предрешает жизнь многих простых людей. Диюньха была одной из этих многих. Девушка никогда не думала, что наступит день, когда она наконец встретит того, кто незримо вел ее к определенной черте, диктуя каждый шаг. Это показалось ей забавным. Судьба словно раскрыла перед ней свой тайный замысел. Судьба наделила Дзи Юньхэ двойным пульсом, лишила дома, оставила сиротой, а еще вселила в нее бунтарский дух и волю к победе, внушила нежелание отступать и стремление обрести свободу во что бы то ни стало. Судьба познакомила ее с Чан И и помогла разглядеть его чистую душу, которую Цзи Юньхэ готова была защищать из последних сил. Судьба привела её на эту скалу, но не успокоилась на этом. она дала Цзи Юньхэ тело полное бьющее через край силы и столкнула с истинным виновником всех ее злоключений. Дзииюнихе подалась вперёд, Лисьи хвосты смахнули с землестрелы, которые полетели в наставника государства, точно их выпустили из лука. Не произнося ни слова, не издав ни единого звука, девушка атаковала наставника государства.